Глава вторая. Разумеется, прежде чем всецело на ней сосредоточиться, он изучил общие законы словесности и не нашел в них ничего сложного. Самым перспективным жанром двадцатых был плутовской роман. Первым плутовским романом был Евангелие, рецепт был прост и включал 10 составляющих. В центре странствующий учитель, превращавший воду в вино и даже воскрешающий мертвых. Носитель прогресса, смягчающий жестоковинный мир отца. С отцом всегда были проблемы. Иногда его вовсе не было видно, иногда призрак. Учитель непременно умирал и воскресал. ибо сам Плутовской роман бывал наиболее успешен в яме, в период темных веков между двумя светлыми полосами. Так христианство родилось между античностью или Ренессансом, а Гамлет и Дон Кихот были последующими Ренессанса в преддверии просвещения. Возникновение шекспировского вопроса объяснялось тем, что во времена Шекспира сам он был никому не интересен, рукописи его не собирали, личность не только не помнили, а старались забыть. Интересны были Бомонт и Флетчер, которых сегодня в рот не возьмешь. В воскресенье учителя... было залогом наступления новой светлой полосы, в которой, собственно, он и становился главным героем. Как Рождество и Благовещение сделались главными сюжетами Возрождения. У учителя всегда был глуповатый друг, иногда ученик, и предатель, иногда из числа учеников. Учитель всегда странствовал, потому что за повторение трюка в одном и том же месте могут и побить. Иногда странствовали его альтер-эго, как актеры в «Гамлете». Рядом с учителем не могло быть женщины. Она всегда ждала где-то, иногда за сценой. Лучшим финалом было возвращение к ней и совместное рыдание, что так удалось в «Пергюнте». «Пергюнт», изготовленный по этим лекалам, был единственной всемирно известной пьесы автора, убежденного в том, что ее поймут одни норвежцы, тогда как остальные его создания волновали только скандинавов. Про вариантом плутовского странствия была «Одиссея», в которую укладывались все прочие сюжеты. Любимым инструментом учителя служило безумие, ибо часто только оно позволяло избежать расплаты. Так, Одиссей надеялся было избежать призыва на Троянскую войну в порядке симуляции, засевая поле солью, но Паламет оказался хитрей и положил под плуг телемаха. Тут Одиссей быстро вошел в разум и сказал «все, все, поехали на войну». Здесь важно, что Одиссей не хотел войны. Он понимал, что от войны ничего хорошего не будет. Война нужна была Менелаю и Агамемнону для решения внутренних проблем, Елены, конечно, не было. Казус Белли всегда выдумывается задним числом. Безумие было любимым инструментом Гамлета и чатского пародии на Гамлета. Плутовской роман всегда пишется в жанре пародии, ибо на спине оригинала легче проскользнуть в читательское сознание. Новый Завет пародировал ветхий с его культом мщения и закона. Гамлет – Хроники саксона грамматика, в которых герой побеждал всех. Дон Жуан Байрона высмеивал всех предыдущих дон Жуанов. Мендель Крик и его сыновья воскрешали и вновь добивали Тараса Бульбу. Хулио Хуренито был пародией на Евангелие, а когда двое молодых приятелей Крастышевского озаботились способом быстро разбогатеть, Он подсказал им написать пародию на Хулио Хуренито. Великого провокатора они заменили на комбинатора, а имя оставили почти без изменений. Впрочем, основная его часть – отсылка к тем же сыновьям Бульбы. Комбинатор никогда не хочет войны, он умеет договариваться. Сложнее обстоит дело со второй сюжетной схемой, а именно с телемахом. Она начала оформляться лишь во второй половине последнего тысячелетия. Фенелон написал приключения Телемака, сделавшиеся Одиссеей Нового Времени. Сын Плута отличается от Плута прежде всего тем, что у него есть профессия. Фауст относится к Гамлету как сын. Чему учили Гамлета, кроме как сомнению, непонятно. Фауст же был доктор, специалист во многих отраслях, от артиллерии до книгопечатания, что в сущности одно и то же. Пушкин был нашим Гамлетом, Лермонтов, помешанный на подражании Гёте нашим Фаустом. Герой был грубой пародией Вертера, сказка для детей, попыткой нового Мефистофеля. Всего странней что в истории о всегда появлялся инцест, Это возникло еще на уровне мифа, когда сын Одиссея сначала женился на Кирке, сестре Пассифае, а потом убил, чтобы жениться на ее дочери Кассифоне. Кроме того, Телемаха обычно рождали мертвого ребенка, поэтому продолжения у истории человечества пока не было. Больше того, по некоторым признакам она близилась к концу. Русского Фауста уже писал Шелестов, чьи пороги были хроникой несчастной судьбы профессионала, конника и землепашца. Вышли пока три тома из четырех, мертвый ребенок уже родился, инцест был в первом томе. Инцест, догадывался Крастышевский, был метафорой власти, призванной опекать и вместо того растлевающей. Бегство с любовником – метафорой революции. Революция породила мертвое и нежизнеспособное общество. Это было уже видно, страна гибла, профессионал куда-то девался. Второй том «Воскресенье», из которого вырастала вся словесность нового века, не был написан. Хорошо бы назвать его «Понедельник». Рассказать о том, как Нихлюдов, брошенный ради Симонсона, возвращается в Петербург, и пытается встроиться в прежнюю жизнь, увенчать все сценой в церкви, когда он восторженно подходит к причастию, но, похоже, пути назад уже не было. Как-то один из немногих оставшихся собеседников сказал Крастышевскому, «Думаю написать книгу, которая произвела бы впечатление на...» «А на остальных?» тут же спросил Крастышевский. «Остальные считали бы верхний слой...» и ничего не поняли. Мне нужно написать сочинение, которое прочли бы все, а по-настоящему понял один. Интересно, — подумал Крастышевский, — откуда он знает. Результатами своих изысканий он не делился. «Полагаю, — сказал он скажущим с равнодушием, — нужно совместить две абсолютно выигрышные стратегии, объединив в одном повествовании... Одиссею с Фаустом. Один ирландец так поступил и прославился чрезвычайно. «Расскажите», — попросил знакомец. «Да вы ведь сами наверняка читали». Стечин перевел с учениками для интернациональной литературы. «Я ничего сейчас не читаю», — сказал бывший врач. «Нейростиния». «Ничего особенного, но угадано верно. Одна часть книги...» Скитания по городу в течение дня дублинского еврея, нового Одиссея. Другая, такие же скитания его как бы сына, потому что настоящий сын умер в младенчестве. Он обретает новый объект заботы в лице одинокого мыслителя, который в последний раз мылся в октябре, а дело происходит в июне. — И что же, — спросил врач, — он его моет? — До этого не доходит, но поет. «По-моему, чушь. Почему любопытно?» Врач помедлил и спросил прямо. «Как полагаете, на какие клавиши следовало бы нажать, чтобы там лучше всего поняли?» «Я же всерьез», — ответил Крастышевский. «Сочетание Гамлета с Фаустом способно творить чудеса. Плут для всех, доктор для адресата». Что до впечатления, думаю, для читателя, которого имеете в виду вы, хорошо бы побольше голого тела. Я подумаю, обещал врач. А крестышевский обратился к себе с монологом из Гамлета. Как уже и до этого дошло, а я медлю-медлю-медлю. Я, я один, знающий, как это делается. Но на самом деле он не медлил. Уже четыре года, как не медлил.